Голова шестая. «А, капитан, проходите!» Гао Дун, заместитель директора в департаменте общественной безопасности, приветствовал Джао Тиминя в своем кабинете. Он вынул из пачки две сигареты, одну протянул гостю, другую закурил сам и с непроницаемым лицом произнес. «У меня скоро совещание, так что перейду сразу к делу. Дзяна все-таки убил Джан Чао». Джао пристально посмотрел на собеседника. Гао Дун был единственным следователем, сумевшим добраться до высокого поста в департаменте. В прошлом блестящий детектив он до сих пор пользовался уважением у полицейских провинций Джецян. Хотя о деле Джана Чао трубили в новостях, оно едва ли представляло интерес для Гао Дуна. Тогда зачем ему нужна эта встреча? Мы несколько раз перепроверили результаты вскрытия. Время смерти. вечер 1 марта, сомнению не подлежит. С такой же уверенностью можно утверждать и то, что Джан Чао 1 марта улетел в Пекин и вернулся лишь на следующий день. Доказательств, подтверждающих поездку у нас в избытке, видимо, он своего товарища не убивал. Гао Дуна такой ответ, похоже, нисколько не смутил. Я слышал, прокурор в предварительном заключении предполагает, что подозреваемый признался в убийстве под давлением, Вряд ли полицейские выбивали признание. Улик без того предостаточно. На веревке орудия убийства нашли ДНК Джана Чао. Под ногтями жертвы — частицы его кожи. Кроме того, у самого Джана обнаружили несколько синяков, говоривших об участии в потасовке. Но он с самого начала изъявил желание помочь следствию. Должно быть, хотел подставить полицейских. «Занятно», — улыбнулся Гао, постукивая кончиком сигареты — по краю пепельницы. Случай и впрямь необычный. Сначала полностью доказана вина, потом с той же определенностью доказана невиновность. Не припомню расследований с подобными кульбитами. Зачем же Джан сознался в преступлении? Полицейские принудили, как он заявил на суде. По словам Джана Чао, подписать признание его никто не заставлял, однако атмосфера в полицейском участке угнетала. «Отговорка никчемная», — Гао покачал головой. «Знаю», — разочарованно выдохнул Джао. «Говорит, сознался от страха, а чужие эмоции, как вы понимаете, нелегко опровергнуть. Он адвокат по уголовным делам, ему сочинять складные истории не впервой. За несколько дней допросов с ним поговорили все следователи, и каждый получил порцию объяснений, причем весьма правдоподобных». В результате все уверены, что мы чуть ли не пытками выбили из него признание, а в следственном изоляторе постоянно болтаются ребята из прокуратуры. Он для них тоже соловьем разливается, и прокуроры теперь твердят, мол, у него аргументы веские, не может он быть убийцей. Нас загнали в угол и заставили отбиваться. — Почему же вы ему не верите? — спросил Гау, глядя Джао Тиминю в глаза. — Вы не видели его на допросах. — Джан крепкий орешек. Как юрист он прекрасно понимал, чем грозит признание в убийстве, и шел на риск сознательно. Спектакль продуман с самого начала. Раньше Джан во время допроса заикался, точно перепуганный мальчишка, а сейчас вещает степенно, будто завзятый профессор на конференции. Откуда такая разительная перемена? Думаю, нас обвели вокруг пальца. С какой целью? Я считаю, он лишь отвлекал наше внимание от настоящего убийцы. С уверенностью ответил Джао. «Я не согласен. На самом деле...» Гао вдруг осекся. «Что на самом деле?» э, «Ничего. Вы должны сами выяснить правду, а мои догадки могут увести в сторону. У меня есть предложение. Если Джан Чао все подстроил, то наверняка ожидал, что его не выпустят, даже когда снимут обвинение в убийстве». В конце концов он угрожал взорвать метро и сопротивлялся аресту. Вдруг он сам хочет оставаться в тюрьме и проходить допросы, потому что таков его план. Я предлагаю зайти с другой стороны и покопаться в прошлом Дзяна. Он учился у Джана Чао, если не ошибаюсь, и поддерживал связь с профессором после выпуска. Они знакомы 10 лет. Джан Чао неоднократно помогал бывшему студенту. Дал крупную сумму в долг, позволил пожить в своей квартире. Их связывает нечто большее, чем дружба. Джао помедлил, размышляя, затем кивнул. «Позвольте дать еще один совет», — Гао улыбнулся. «Вам поможет Янь Лян». «Янь Лян?» Цзяо не скрывал своего удивления. «Вряд ли он жаждет помогать полиции». «Янь Лян служил детективом». ему прочили блестящую карьеру. Однако из-за мелкого проступка он ушел в отставку и стал преподавать математику в Джадзянском университете, предпочитая держаться от полиции подальше. Джао неоднократно просил его о помощи в сложных расследованиях, но всегда получал отказ. «О, еще как жаждет! Скажите ему, что убит выпускник Джадзянского университета, а главный подозреваемый профессор права, Иянь, не сможет удержаться. И сошлитесь на меня. Поймите правильно, Янь Лян пригодится вам не только из-за его детективных способностей. А по какой еще причине? Боюсь большего, сказать не могу. Помолчав, отозвался Гао. Данные засекречены. Вам придется копать самостоятельно. Джао сверлил собеседника взглядом. Очевидно, тот располагал и другой информацией, Да только не по его капитанскому чину. Гао Дун встал и направился к двери, сигнализируя, что встреча окончена. «Прошу вас никому не говорить, что я интересовался этим делом», — добавил он напоследок. А задачный Джао Тиминь в ответ промолчал.